раскрылася душа, как цветок на заре под дыханием зефира. Капитан Рагушкин и старший лейтенант тихо переговаривались. Старлей. Капитан, я приглашаю вас на праздничный ужин торжественно произнес Владимир Петров. Берите солдат и за стол. Всё равно пропадает, правда, Петя? Хозяин ресторана Петя мелко закивал, торопливо проговорил: "Очень хорошее меню, очень хороший повар из Китая, настоящая китайская кухня". "А что, давай, капитан?" спросил Старлей. "Перекусим по-быстрому и по домам". Ложный вызов. Капитан молчал. По его горлу прокатился кадык. Весь милицейский наряд сидел за столом, молча и вдохновенно поглощали еду, настоящую китайскую кухню. Вика и Владимир сидели рядом. Владимир глядел в пространство, а Вика увлеклась трепангами. Еда была ни на что не похожа, и даже трудно сказать, вкусно это или нет, как будто ее доставили на НЛО из соседней галактики. Милиционер Грузин обратился к капитану. "Товарищ капитан, нельзя без томады. Неорганизованное застолье получается. Едим, как млекапитающиеся. А мы какие?" спросил капитан. "Мы люди. Это другое. Ну ладно, назначаю тебя томадой". Грузин встал и постучал вилкой по тарелке. Первый тост за нашего всевышнего, провозгласил тамада. За Путина, что ль? Кто такой Путин? Раб Божий! За Господа Бога, нашего Создателя. Полицейский наряд дружно выпил и закусил. Владимир Петров налил водку в фужеры из-под шампанского и выпил до дна. Наступило молчание. В молчании был слышен перестук вилок. Следующий тост за Георгия-победителя, провозгласил тамада. А это кто? поинтересовался старший лейтенант Дёмин. Это наш святой, объяснил грузин. А наш? Ваш? Не знаю. Это вы должны знать. Выпьем за всех. — распорядился капитан Рогожкин. — Сначала за вашего, потом за нашего, а потом за ихнего. Рогожкин обернулся к китайцу Пети. — У вас кто? Будда? Петя не понял, о чем речь, и торопливо заверил. — Настоящий китайский повар. Мы ему две тысячи в месяц платим. Хороший специалист. Надо хорошо платить. Конкуренция. Официанты поставили на стол утку по-пекински. Она выглядела превосходно, золотисто-зажаренная, в темном, кисло-сладком соусе. — Это действительно вы звонили? — тихо спросил Владимир. — Да, действительно. Вика мелко закивала, как китаец. — А зачем? Вика задумалась. — Как сказать одним словом? И нашла это слово. Ревность. А при чем тут ревность? Не понял Владимир. Я вас давно люблю. С восьмого класса. Ну, молодец. Влад покачал головой. Вообще-то надо было у меня спросить, а потом звонить в милицию. Если любишь человека, надо жить его интересами. Она во мне подходит, твердо сказала Вика. Я знаю, согласился Влад, но мы любим не тех, кто нам нравится. Ты мне нравишься, ты смешная, но я тебя не люблю, понимаешь? Не совсем. Вика действительно не понимала, как можно любить человека, который тебе не нравится. Очень жаль, произнёс Влад, а впрочем, всё равно. Выпьем за молодых. Прав возгласил тамада и повёл бокалом в сторону Влада и Вики. А где здесь молодые? остановил Рогошкин. Тамада понял, что ошибся, но тут же выкрутился: "Здесь все молодые. И у всех когда-нибудь будут семьи и дети. Молодые, встаньте!" Весь милицейский наряд поднялся, держа в руках рюмки с водкой и бокалы с вином. Веселье набирало обороты. Хозяин ресторана Пети о чём-то договаривался с капитаном, менял крышу. Милицейская крыша нравилась ему больше, чем просто бандитская. От бандитов непонятно чего ждать, а милиция адекватна и адаптирована к условиям. Они учитывают интересы предпринимателя, а бандиты не учитывают ничего, только деньги. Владимир Петров Играл на рояле. Играл неожиданно хорошо. А Вика пела без слов, просто мелодию. Ее голос струился, как будто с неба. И она была красива в этот момент. Нежная кожа, сверкающие глаза. Молодые менты слушали и мечтали. Водка подняла восторг. чувствительности у некоторых во глазах стояли чистые слёзы Старлей идём он подошёл к капитану и спросил Не будем её забирать напишем ложный вызов а и всё А зачем она звонила спросил капитан Звать бы остановить догадался Старлей А ей что Ну значит была причина Капитан смотрел на поющую Вику, видимо, сравнивал с невестой. Красивых много из рёк, капитан, а такая одна. Влад доиграл до конца, снял руки с клавиш. Как вас зовут? спросил он Вику. Виктория. А фамилия? Просёнкова, осознала Свика. Это не пойдёт. Нужна нейтральная фамилия. Хмм, какое-нибудь явление природы. Огонь, огнева, подсказал молоденький старшина. Такой есть, литературный критик заметил тамада. Он оказался образованным, что случается среди интеллигентных грузин. Лужок, Лужкова, "Вот сказал другой солдат. Такой тоже есть. Камень. Каменева", включился Старлей. "Такой был", отмахнулся Влад. "Ветрова", предложил капитан. "Может быть, ветер или ручей. Голос звенит как в весенний ручей. Сочетается с именем. Буквы Р перекликаются: Виктория, ручей". «Замечательно!» — одобрил Влад. Хозяин ресторана услужливо включил музыку. Она оказалась китайская. Влад встал из-за рояля и пригласил Вику на танец. «Танцуем все!» — скомандовал Тамада. Милицейский наряд в мгновение образовал хоровод. Положив руки друг другу на плечи, трясли ногами, как в греческом танце «Сертаке». Для них было едино что Греция, что Китай. А Влад остановился передохнуть. Они стояли в центре хоровода и смотрели друг на друга. — Вы где работаете? — спросил Влад. — На птицеферме. — Кому же вы там поете? — Куром? — Цыплятам. — На самом деле? — не поверил Влад. — Ну, конечно. А что тут особенного? Дизголосы поют на всю страну, а Монсарат Кабалье поёт курам цыплятам, поправила Вика. Ну да. Сумасшедший мир, сумасшедшая страна и я тоже сумасшедший. Влад возобновил свой танец, задвигался под китайскую пентатонику. Протянул руки к Вике. А Вика вплыла В эти руки каждой клеточкой. Вот оно, счастье. Слышать его энергию, его запах. Видеть, слышать, чувствовать, вдыхать. А после этого можно и умереть. Милицейский наряд плясал слаженно, будто они до этого долго репетировали. Работники кухни высыпали в зал. с матрили. Потом не выдержали, образовали свой круг. А в центре нового круга китайский повар в чёрных брюках, белом переднике и белом колпаке. Два круга вращались один подле другого, потом один в другом. Просто ансамбль Мысеева. Повары лад сложили руки с камеечкой Вика села на переплетённые руки, обняв обои их за шеи. Они её раскачивали, и рыжие волосы летели вслёт.